Глава 27. Сигнал кожа, но не дал нам договорить. Я вытащила мобилку. На ней значилось. Перемена факультета, боевое отделение. Расписание уточняется Завтра в 9.00 дополнительная комиссия. Карта местности тоже изменилась, причем, как не искала, прежнюю сторону, я так и не нашла. Не рассчитывай, не сбежишь, произнес Бин, наблюдая за моими манипуляциями. Совет эксперта. Хмыкнула я. Вроде того, согласился он. А если сбегу, дальше все равно некуда. Я глянула на него, пытаясь прощупать почву. Может, вдвоем? Нет, доверять ему у меня не было причин. Его могли специально отправить мне на встречу, чтобы выведать о планах. Но все, что до сих пор о нем слышала и знала, складывалось в определенную картину, глядя на которую я готова была рискнуть. И уж чего точно не собиралась больше делать, это сидеть сложа руки. Никто не планировал меня отсюда выпускать. Ну, а я уж точно не планирую здесь оставаться. И если для этого нужно пробудить способности... Что ж, я готова. Добраться бы до портала, пробормотал он. Значит, на этой стороне порталов нет? Что ж, логично. Я снова глянула на Бина. Возможно, мы сможем договориться. Мобилка заиграла второй раз. Судя по лицу Инферно, его помощник тоже зазывал перекусить. Идем, проведу к кормушке». Поднялся он, подавая мне руку. Столовая, вопреки опасениям, оказалась чистой и ухоженной. Очень похожей на нашу, в смысле на ту первую, только небольшая. Всего один преподавательский стол, за которым возвышался Хелтер Рах и еще пара незнакомых мужчин с десяток столов для адептов сейчас почти пустующих. Я насчитала трёх парней и одну девушку, все в тренировочных костюмах. Я в своей клетчатой юбке сама себе казалась здесь неуместной. А вот повар, похоже, работал один. Все блюда были мне знакомы. С облегчением я набрала еды, вздохнула о белке и вместе со своим новым знакомым отправилась к угловому столику пришла очередь бина задавать вопросы и я рассказывала ему о себе о земле размышляя как бы вернуться к теме побега и где ее можно обсудить больше всего не давали покоя слова на ариша о поисковом артефакте допустим доберемся до портала а дальше привет сделан новой подружкой обзавелся пока я размышляла не заметила как к нам приблизился один из адептов Короткие, с легкой рыжиной волосы, широкие плечи, зеленые глаза. «Определённо он мне кого-то напоминал». «Отвали», — произнёс Бенимар тихо. «Недолго по своей русалке страдал». Бин поднялся, долгий взгляд глаза в глаза. Хмыкнув, навязчиво, незнакомец развернулся, демонстративно удаляясь от нашего столика. Уж не знаю, какими мысленными проклятиями они обменялись. «Случайно не брат Тара?» «Почти», — кивнул Бин, садясь обратно. «Они из одного Прайда». «Хм, похоже, я еще многого не знаю о местных оборотнях». «Странно тебя угораздило», — отозвался он, пристально меня разглядывая. Когда мы доели, столовая не заполнилась даже наполовину. Тигрового родственника уже не было, как и страшного декана. Ну что, решилась?» Спросил Бин, снова заводя меня к себе. «Если раздобудешь кровать?» Усмехнулась я и застыла в двери. Посреди комнаты стояла моя сумка. Кто-то сложил вещи и переправил точно по назначению. Это пугало. «Белка! Белочка!» Позвала я в надежде, что, может, и ее принесли. Но моя красавица не откликнулась. «Белка?» — хмыкнул Бин. «Кошка!» Покосилась я на него. «Пойду разузнаю насчет кровати». Он развернулся, махнув рукой. Раскрыв сумку, я наскоро перебрала вещи. Вроде бы основное сложили. Даже косметику и выданное в Академии же приданное. На дне Нессессера откопала свой золотой кулончик. Пожалуй, здесь его стоит носить при себе. Неизвестно, хорошо ли запираются комнаты, и никто ли не залезет. Надев на шею, засунула его под одежду. Остальные вещи пока решила не разбирать. Вдруг побег удастся. Попытаться обговорить с мином Не успела я откатить сумку к шкафу, как дверь отворилась. Бен еще с одним незнакомым парнем затащили широкий матрас, который сгрузили у свободной стены. «Пока так, кровати нет», — сообщил Инферн, распрямляясь. «Ничего, я посплю». На матрасе сверху лежал комплект чистого белья, Подушка и тонкая покрывало. «Познакомишь?» — улыбнулся парень. Потом коротко откликнулся Бин, и парень понятливо ретировался. «Ладно». Едва дверь закрылась, я села на кровать, сложив руки на груди. «Я, конечно, верю в альтруизм и все подобное, но не до такой степени. Почему ты мне помогаешь?» Бин несколько мгновений смотрел на меня. Уселся напротив на матрас, скрестив ноги. Я не хотел способствовать тому, чтобы тебя поймали, откликнулся наконец. То есть это чувство вины разыгралось? Я не отводила взгляда, но и не перебивала, ожидая продолжения. Когда меня в очередной расслабили, добавил он, я случайно ментанул одного из ловцов. Раскаяния в нем не наблюдалось и в случайность мне не верилось, но кивнула. Ожидая, что же он там, ментанул. И видел, как тебя ловили. Я приподняла бровь. Тоже очень интересно было бы увидеть. Бин подался вперед, не понимая моей реакции. Взмахнул руками. «Ты же вырубила дракона!» «Я?» Не смогла сдержать изумление. Инферн вгляделся пристально, что-то там для себя высматривая. «Не помнишь, да?» Вздохнул. Но кто же тогда стер нам всем память? Я думала, это сам на орешь? Хороший вопрос, согласился он. Теоретически мог и сам дракон. Сильному менталисту не обязательно быть рядом. Едва ли ты отрубила его надолго, очнулся и зачистил. Но вот зачем? И почему он вообще вылез со своего архипелага и рыщет в академии? И у тебя есть идеи на этот счет? хмуро поинтересовалась я в любом случае ты ему нужна и он за тобой придет он и тебя хотел взять под свое попечительство вот уж без попечительства дракона обойдусь выражение лица парня стало почти таким же сердитым как и у сестры при упоминании магистра все ясно межрасовое вражда на лицо тогда предлагаешь дать его прихода других вариантов все равно нет бин поднялся слушай мне нужно задание закончить а ты пока отдохни «Гулять не советую. Новеньких здесь не то чтобы не любят, но, скажем так, испытывают на прочность». Он приблизился к столу. Надо было дать ему позаниматься, но у меня накопилось столько вопросов, и я так хотела получить ответы. «А дети аристократов, они где-то живут отдельно? Ведь не превращаются же они в хулиганьё». «Да пойми же, Лис. Резко развернулся инферн ко мне, в глазах вспыхнули далекие красные угольки точно чертик. Дети с сильными способностями больше не принадлежат семье и себе тоже. Выходя отсюда, они работают исключительно на короля или ломаются, превращаются в несмышленный магический источник расходный материал. Это с той половины острова можно вернуться в родное село, стать местной гадалкой или заклинателем облаков. Но если ты попала сюда, все. «Назад дороги нет». «И зачем же тебе портал? Все равно найдут ведь поисковые артефакты и прочее». «Потому что прятаться проще в вольных землях, а не на закрытом наглухо острове. Мы всю жизнь этим занимались. А еще у меня есть информация, которая может заинтересовать короля». «Так тебя и подпустят королю». «Не подпустят, но иметь козыри всегда полезно». «Можно передать через кого-то, кто работает на короля». Например,. «Ме на Ореше не предлагать? хмыкнула я. Дракона. В сердитом вопросе уже прозвучал не менее гневный ответ: Нет уж, я лучше оставлю преимущество у себя, чем профукаю, доверяя гаду чешуйчатому. Вздохнув, я спросила осторожно: Но для чего так? Столько книг читала о магических академиях, боевой факультет всегда представлял себя таким: Ну, не знаю, эталоном где самые красивые самые сильные эталоном хмыкнул бин может он и был бы эталоном если бы драконы так не боялись архов это ведь все делается чтобы контролировать наши силы понимаешь Рептилии вручили власть королю с условием что архи не будут оспаривать у них право сильнейшего может для того чтобы пресечь лишний раз при ей войны повторила слова на ореша может согласился бин но за наш счет Он снова развернулся к столу, вытащил толстую, исписанную мелким аккуратным почерком тетрадь. Несколько книг. Решив не отвлекать, я взялась за смену постели. Мне же уступили нормальную кровать. Бен не возражал, углубился в своей тетради. «Угу, сбежать-то мы пытаемся, но от знаний не отказываемся». Мне такой подход импонировал. Приблизившись, я заглянула через его плечо формулы расчетов, какие-то сложные задачи. и вроде бы я когда-то что-то такое уже видела. Не отвлекая чертика, прилегла на свежую постель, размышляя обо всем, что услышала. Я вырубила на ореша может и это не настоящие воспоминания. что тогда? Наверное, я задремала бен засиделся допоздна, как он выключил свет не помнила, но очнулась в темноте со стороны окна раздавались странные скребущиеся звуки тихо поднявшись, я подошла к небольшому узкому окошку, выглядывая белочка моя хорошая кошка сидела с той стороны на карнизе, жмурила зеленые глаза и скребла когтями стекло. Я поискала, как окно открывается, осторожно повернула задвижку. Ты что делаешь вздрогнув обернулась. Бин успел бесшумно подняться и возвышался сзади, пробасив почти мне в ухо. «Белка, моя кошка», — пояснила я, отворяя раму. Взяла белую красавицу на руки, отряхнула насыпавшийся на шурстку сор. «Уверена?» «Я ее из дома привезла». «Хм, она странная». «Почему?» Я на всякий случай отвернулась, прикрыв кошку от подозрительного соседа по комнате. Ее вместе с вещами оставили?» «Вроде нет. Слушай, это же, получается, она отперла с той стороны?» Глянула в зеленые глаза Белки. Та лизнула меня в щеку, чуть прижмурившись. Будто хотела что-то сказать. Вспомнив прежний опыт, я чуть припустила ментальные щиты и блоки. «Лис!» Раздался в голове тот самый голос, который я слышала в день, когда меня нашли ловцы вместе с Наорешем. «Белочка?» «Лис! Друзья!» «Вы общаетесь?» Верно истолковал Пао Зубин. «Похоже, она меня куда-то зовет. Я снова посмотрела на кошку. «Какие друзья?» Попыталась передать мысль. В ответ в голове возник кусок рыбы. «Странный такой, зеленоватый, рыбий хвост. Саи?» Похоже, кошка не слишком понимала, кто такая Саи. В ее восприятии русалка накрепко значилась «человека-рыбой». Если бы могла, она, наверное, и запах бы мне передала. «Куда?» — отвлек внимание Бин. «Не знаю, но я видела проход. Правда, подходила к нему с той стороны, но можно попытаться найти и отсюда». «Когда ты успела?» — хмыкнул он. «Твоя сестра...» — он говорила «Таська?» — нахмурился Бин. Я же говорил ей не лезть, заботиться о Киви. «О, да», — саркастически протянула я. «Она послушалась». Минимар пробормотал сквозь зубы что-то об упрямицах. Посмотрел на меня. «И как? У вас что-нибудь вышло?» «Никак», — развела я руками. Проходы запечатаны, их не открыть. Я и силой брал, и кровью пытался. «Может, белка нашла лазику «Белка, может, и нашла, а скорее барьеры просто не действуют на животных. «И всё же надо проверить». «Пошли проверим», — пожал плечами Бин. Опустив кошку на кровать, я достала любимые джинсы и, заставив Бина отвернуться, поскорее переоделась. Инферн полез в шкаф, выудил оттуда небольшой рюкзак. «Рассчитываешь сразу сбежать?» — хмыкнула я, пока он проверял содержимое. «Всегда готов», — усмехнулся он. «Только у наших сегодня занятия в обсерватории», — вспомнилось вдруг. Не в ректорский же портал он планирует прорываться. В обсерваторию логичнее. Занятия обычно часов до двенадцати, не позже. Я бросила взгляд на мобелку, Уже перевалила за час. А с помощниками что делать? Тут оставим. Бен взял мой шарик, совсем как тольета в прошлый раз. Положил вместе со своими межладонями, окутал белым свечением. Сгрузил в один из ящиков стола, заперев на ключ а сверху еще пасами пальцев явно дополнительную защиту наложил. Я тоже решила покидать в рюкзак самое необходимое. Не тащить же за собой чемодан на колесиках. Вещи оставлять было жаль, но... Лучше уж я потом новые куплю. Выбраться бы. Пока мы собирались, белка наводила марафет, тщательно вылизывала пушистую шкурку. Но едва я приблизилась, готовясь взять ее на руки, кошка сиганула обратно на подоконник и оттуда вниз на землю. С трудом протиснувшись в узкое окошко, бедный Бин, не зная, как он плечи о раму не ободрал. Мы огляделись. В отличие от другой половины, фонари здесь не горели. Многие окошки еще светились, раздавались голоса, смех. Похоже, в комнате Инферно была отличная звукоизоляция. Бен приоткрыл окно, запечатав уже знакомым мне жестом. Надел на плечи рюкзак. Белка ткнулась мне в ноги и тут же припустила по дорожке. Идем! Хоть адепты и не спали, но все оставались в комнатах. Снаружи мы никого не видели. По Поначалу шли тихо, придерживая теней, пока не оказались на значительном отдалении от казарм. С тенями, правда, было проблематично. На пустой местности три луны давали слишком много света, чтобы хорошо спрятаться. Но мы перебегали меж редкими кустиками и спешили забраться как можно дальше от лишних глаз. Светлое пушистое пятно постоянно мелькало впереди на дорожке. Похоже, то и самое, откуда днем привел меня Хелтер Рах. Миновали место, где открылся портал, но сейчас от него не осталось и следа. Белка протопала мимо, даже ухом не повела. В глазах Бина время от времени светились красные огоньки. Похоже, он неплохо видел в сумраке. Эх, мне бы тоже какого-нибудь ночного зрения. Ночного зрения не появилось, но вскоре инферн достал фонарик. Строение и полигоны остались позади, а впереди виднелась полоса леса. Я никогда не училась ориентироваться по звездам, но всю дорогу не отпускало странное ощущение правильности направления. Бин постоянно оглядывался, осматривал зорким взглядом пространство, видимо, в ожидании погони. Белка упрямо семенила вперед, размахивая пушистым хвостом, словно флагом.